Глава шестая. Я ела молча. Главным образом потому, что Роберт с Войтоком с головой ушли в подготовку домашнего задания. Никогда не отличаясь способностями к математике, я не вмешивалась в их занятия. Школа явно перегружала учеников домашкой. Достаточно было взглянуть на моих мужа и сына. Они тратили на неё даже своё обеденное время. Хотя, согласно научным исследованиям, Даже 70 минут, ежедневно уходящие на домашние задания, оказывают на психику детей деструктивные воздействия. Специалисты утверждают, что чрезмерная учебная активность дома приводит к хроническому депрессивному состоянию. Наиболее впечатлило меня то, о чем говорил гуру в данной сфере Гарри Купер из университета Дьюка. Он заявлял, что нет ни одного доказательства, что такие образовательные методы влияют на учащихся позитивно. Однако мы продолжаем использовать ее, как будто от этого зависит количество знаний, воспринятых нашими детьми. Я посмотрел на Войтока, стараясь сосредоточить внимание на нем, а не на Роберте. Мои мысли бежали мимо домашних заданий и их влияния на моего сына. Бежали они в направлении того, какое влияние оказывает на него отец. Станет ли Войток, повзрослев таким же, как он? Не таится ли где-то глубоко в нем зло? которые мне хорошо знакома. И не пробудится ли оно в определенный момент? Я допила Просека, будто благодаря ему могла отыскать ответы на эти вопросы, отставила бокал и увидела, что дисплей моего смартфона засветился. Чуть раньше я выключила звук и вибрацию, не желая, чтобы кто-либо помешал нам во время обеда. Так что я не ожидала никакого звонка, и уж тем более от клизы. Нахмурив бровь, я взяла телефон и встала из-за стола, контролируя взглядом мужа. Тот был настолько увлечен заданием сына, что едва ли обратил внимание на мой уход. «Так что, ты все-таки изменила свое решение?» — спросила я, поздоровавшись с Ёлой. «Нет, но ну это не значит, что мне все до задницы». Я встала перед застекленными дверями террасы, поглядывая в сторону моря. Небо затянулось тучами, нынешний день не обещал улучшения погоды. Дул сильный ветер и бегущие издали пенистые волны, вселяли в меня беспокойство. Безусловно, я была довольна ответом Клизы. Если бы она сообщила мне, что после раздумий решила вернуться в агентство, я встала бы перед нелегким выбором — пытаться сохранить фирму и уведомить о возвращении Йолы мужа, рассердив его, или оставить все как есть. К счастью, мне не нужно было искать ответ. В глубине души я, наверное, и так его знала. «Тогда по какому случаю звонишь?» — поинтересовалась я. «Как тебе известно, я общалась с локальщиками?» локальчиками «С несколькими людьми из-за поля, предоставившими мне информацию. Ты называешь их, словно представители какого-нибудь африканского племени». «Как назвала, так назвала», — буркнула она под нос. «Для меня они все чужие». Я усмехнулась, но ничего не ответила. Один из них буквально минуту назад звонил мне. Сообщила Йола. Кто? Млеи. Не поняла. Мой личный источник информации. Млеи. Клиза. Я не могу раскрывать тех, с кем работаю. Особенно теперь, когда ты можешь захотеть использовать мой контакт. Это прозвучало отчасти инфантильно. Отчасти враждебно, но не удивило меня. Я успела немного узнать Клизу и понимала, что в межличностных отношениях она не улавливает многие нюансы, помогающие поддерживать хорошие связи с другими людьми. Единственное, что я могу сообщить тебе, недавно звонивший Млей из полицейской комендатуры. Какой-то полицейский? Нет. Что-нибудь выяснилось по делу о Еве. Кое-что связанное с Верном. А конкретно? Уголовное дело в отношении него не возбуждено. Я обернулась. Глянув через плечо на мужа, тот всем своим видом показывал, что по-прежнему поглощен расчетами. Но я точно знала, что он не упустил ни одного произнесенного мной слова. Чтобы настоящий маньяк контроля даже ни разу на меня не зыркнул. «Это вроде хорошо», — прокомментировала я. «Можно было бы считать и так», — неуверенно ответила Йола. «Но тогда непонятно, почему полицейские его ищут. И довольно рьяно, если верить моим умлеем». «Для чего?» «Не знаю. Он тоже не знает. Может, попросту хотят, чтобы Вернер дал объяснение?» «По мнению Мли, не поэтому. Полицейские ведут себя так, словно охотятся на него. Причем действуют они противозаконно». «Противозаконно?» «Ну...» — подтвердила она Кашлянов. «Формально уголовные преследования в отношении него не проводят, но ведут себя так, будто оно ведется. Ни о чем это не говорит. В таких делах. Я стараюсь не строить догадок. Йола на несколько секунд замолкла, а я глянула на темные тучи. Они затянули почти все небо, пропадая лишь за горизонтом. Теперь строить догадки тебе не придется. Почему? Потому что очень скоро тебе будет некогда этим заниматься. Я еду за ним. Что ты сказала? Сразу подумала, что его нашли в пригородном отеле. Вернее всего, он допустил основную ошибку беглеца-недоучки связался с кем-то из своего окружения. Я чертыхнулась в душе. «Позвони ему», — произнесла я бездумно. «Объясняться и излагать Роберту все подробности мне предстояло вечером, и это точно не приведет ни к чему хорошему ни для меня, ни для продолжения данного дела в рамках Рэймон Инвестигейшн». «Ты должна его предостеречь», — добавила я. «С ума сошла!» «Если его сейчас закроют, то что?» Клиза не имела понятия об открытиях Дамиана. Не знала, как близок он к разгадке. А у меня не было ни времени, ни права рассказать ей об этом. «Знаю, что ты не очень-то доверяешь мне», — сказала я. «Это принцип соблюдения скрытности». Отодвинь все хотя бы на минуту в сторону. Речь не обо мне, а о нем. Стоя к столу спиной... Я интуитивно почувствовала, как Роберт, наконец, поднял взгляд. «Доверьте мне только на один раз. Просто дай ему знать». «Нет, Йола, это не шутки. Знаю. И именно поэтому не стану с ним связываться, если его задержат, проверят телефон и обнаружат, что я пыталась. Как это официально называется? Препятствовать действиям правоохранительных органов?» «У меня появилось желание» с размаху врезать по оконному стеклу. «Я не могу такого себе позволить», — заключила Клиза. «Не сейчас, когда ему необходимы чистые документы». Не успела я сказать ей ещё что-то, как она отключилась. Мне стало понятно, что это она так попрощалась, при этом передала мне важную информацию. Проблема состояла в том, как сделать, чтобы Клиза доехала до Вернера вовремя. Понятно, что малейшее движение с моей стороны — Вызовет у Роберта большой интерес с далеко идущими последствиями. Воспользоваться телефоном я не могла, поскольку мы связывались только через Рич. И номер Верна был мне неизвестен. Единственное, что я могла, это зайти в качестве администратора в Рич и выслать Дамиану одноразовый код активации, а потом ждать его появления. Интересно, как скоро он успел бы это сделать? Нужно было рискнуть. Я налила себе просека, И с бокалом в руке встала позади Войтака и Роберта. Наклонилась между ними, положив руку на плечо мужа. Главное — сделать беззаботный вид. В чем у меня был многолетний опыт. Я бросила несколько ничего не значащих замечаний. Дескать, для меня все это сродни черной магии. А потом поцеловала Роберта и медленно удалилась. Самое основное — не дергаться, не делать резких телодвижений. Я словно балансировала на канате. Меня не покидало зловещее ощущение того, что подо мной сейчас пролегает глубокая пропасть. Войдя в кабинет, я ринулась к компьютеру, вела соответствующий адрес, логин и пароль, а затем как можно быстрее выслала Вернеру код активации и, нервно барабаня пальцами по столу, стала ждать. Время от времени я переводила взгляд от монитора на приоткрытую дверь, потом снова устремляла его на экран, Мне казалось, что все это длится целую вечность. Да, Амин, все не появлялся. Слыша тихие голоса снизу, я знала, что время у меня еще есть, но его крайне немного. Благодаря моему спокойному поведению, Роберт не заинтересовался сразу же тем, что я делаю, но это не более чем на несколько минут. Вернер, наконец, появился. Я облегченно вздохнула, по крайней мере, на секунду. «Вернер, у меня нет времени, здесь полиция». «Твою мать!» — выругалась я с досадой. Только собралась ответить, как услышала звук шагов, и снова, но уже еле слышно, выругалась. Роберт ступил на последнюю ступеньку. «Кассандра, беги!» Больше ничего написать не успела, выключила речь и улыбнулась стоящему на пороге мужу.